Мигрень значит половина головы. Часто наблюдается тошнота и другие расстройства пищеварения. Эмоции, страх и волнение провоцируют мигрень. С возрастом обычно приступы мигрени уменьшаются. Обычно после 60 лет мигрень исчезает. Вероятно, частично из-за того, что человек становится спокойнее и лучше приспосабливается к окружающей обстановке. Я уделил довольно большое внимание изучению мигрени у страдающих ее пациентов. Поскольку целый ряд симптомов сопровождает нарушение баланса организма, прежде всего важно определить, при какой реакции мочи появляется мигрень. Когда реакция изменялась к кислой, мигрень появлялась реже и была выражена в значительно меньшей степени. Очевидно, прежде всего необходимо выявить факторы, вызывающие появление щелочной реакции мочи, а затем найти способы регулирования и устранения их. Нужно увеличить ежедневное потребление кислоты, используя яблочный уксус, который дает положительный эффект. Также во многих случаях предотвращению мигрени способствует потребление мёда. Две чайных ложки за каждой едой. Даже в случае прекращения головной боли съешьте сразу одну столовую ложку мёда, который быстро усваивается организмом. Часто головная боль ослабевает через полчаса после потребления мёда. Если головная боль не исчезнет, съешьте еще столовую ложку мёда. Мед действует успокаивающе на организм, и в случае головной боли он дает положительный эффект. Народная медицина считает эффективным еще один из способов применения яблочного уксуса при лечении мигрени. Это припарки. Паровая ванна. Поставьте на огонь таз с равным количеством яблочного уксуса и воды, дайте воде медленно закипеть. Когда с ее поверхности начнет подниматься пар, наклоните над тазом голову и держите, пока пар будет более или менее сильным. Вдыхайте пары 75 раз. Обычно после этого головная боль прекращается. Если она появится снова, то будет примерно вдвое слабее. Такая паровая ванна может заменить таблетки от головной боли. Высокое кровяное давление, гипертония. Гипертония – одна из наиболее серьезных проблем медицины. Это довольно обычное явление и в то же время очень тяжелое состояние организма. Существует почти определенная взаимосвязь между повышением кровяного давления и приспосабливаемостью человека к окружающей среде. Когда у человека нет конфликта с окружающей средой, Он чувствует себя сильным, энергичным и более-менее преуспевает в жизни. Если же человек не может приспособиться к условиям, которые создает жизнь, появляются различные нарушения функции организма, и при этом одним из проявлений отрицательного влияния окружающей обстановки на человеческий организм может быть гипертония. Важность проблемы, связанной с гипертонией, возрастает, так как она является сопутствующим фактором при болезнях сердца и почек, от которых ежегодно погибает 3 четвертых от общего числа умирающих от болезней людей. Вопрос о том, является ли гипертония самостоятельным заболеванием или симптомом заболевания, вызывает много споров. Когда причина заболевания нам неизвестна, мы рассматриваем гипертонию как самостоятельное заболевание. Людей с высоким кровяным давлением обычно подразделяют на две группы. Когда его причина не может быть приписана определенному заболеванию, высокое кровяное давление гипертония обычно рассматривается как первичная гипертония. При наличии явной причины заболевания используют термин таичная гипертония в медицинской литературе дается объяснение механизма способствующего повышению кровяного давления